Глава 21 Принц хохотнул, пошевелился. Казалось, он совершенно ее не боялся. Сердце Анюты тут же сделало кульбит. На мгновение ей почудилось, что он сейчас же бросится к ней, заключит в объятия. Адреналин ударил в кровь. Анюта перекатилась на другую сторону кровати и застыла там, тяжело дыша. Она вдруг сообразила, что слишком близко находится от принца и испугалась, что причинит ему вред. Спасала как раз темнота. Они почти не видели друг друга, а значит, он не мог вожделить ведьму, как мужчина. «Ты меня боишься?» – удивился Юль и встал. «Нет!» – взвизгнула Анюта. «Сидите там! Нельзя!» «Почему?» «Я заметила, что безопасным является расстояние в десять шагов». «Даже так?» «Значит, ты признаешь, что твоя магия уничтожает мужчин». «Только похотливых мужчин», — быстро ответила Аня. «Тех, у кого слюнки текут при виде красивого женского тела. Такая защитная реакция». «Маг должен управлять своими силами». «Но не я. И нам лучше не разговаривать. Можно произнести только десять фраз. А что случится потом?» Принц явно развлекался. «На меня крыша упадет». «Может, и крыша». «Одного мужчину убила молния, хотя небо было ясное». А на другого напал дикий кабан в центре города. Аня рассказывала сейчас тот самый сон, который ей приснился, когда она мылась в бане. Но ей хотелось напугать Юля, заставить его держаться подальше. Вернее, совсем этого не хотелось, но положение обязывало. Почему-то она чувствовала к принцу симпатию. Может, потому что общалась с ним в замке, или потому что он ее спас. Ее сердце наполнялось нежностью и теплом при воспоминании о нем. «А как объяснишь тот факт, что я нес тебя на руках, прижимал к себе, но не пострадал?» «Сама не понимаю», – пробормотала Анюта. «У меня не было возможности изучить свой дар. Я пыталась, но в вашей библиотеке не нашла нужных книг. Разве ты не родилась с ним?» Анюта хотела ответить и вдруг зависла. «Действительно. У Анриэль же есть корни. Наверняка она где-то жила до момента, пока ее не поймали и не посадили в котел с маслом». Из нее так рвались слова, что она прибыла из другого мира. Но Аня прикусила язык. «Я... я не знаю», — пробормотала она. «Дар будто сам по себе. Когда хочет, просыпается, а когда не хочет, дремлет». «Ну-ну», — хмыкнул принц. В его голосе Ане почудилось ехидство. «Магией не управляешь, а следящую нить сумела отключить? Или тебе кто-то помог выбраться из замка? Вот теперь Анюта насторожилась». Витиеватый разговор вышел на опасную прямую. «Нет, Тут Аня осеклась, испугавшись, что чуть не проговорилась. «Нить сама перестала работать. Все, больше ни слова, ваше высочество. Ваши десять фраз на сегодня закончились. Продолжим в другой раз». «Тесла, открой дверь, надо бежать, иначе беда», — мысленно приказала она. «И как я это сделаю? Живо!» крикнула Аня вслух, и вдруг сорвалась с места и сама бросилась к выходу. Но к ее ужасу принц проигнорировал предупреждение. Он на долю секунды опередил ее, перехватил за талию и бросил обратно на кровать, подмяв под себя. Они встретились взглядами. В темноте невозможно было разглядеть выражение его глаз, но их блеск ей совсем не понравился. Вот теперь ее охватил настоящий, леденящий душу страх. Аня оперлась ладонями в широкую, словно выкованную из стали грудь принца, и зажмурилась. Сквозь тонкую ткань его рубашки она ощущала обжигающий жар его тела, твердые, как камень мышцы, и в ответ ее собственная кожа вспыхивала пламенем. Давно Анюта уже не знала такого всепоглощающего желания. Казалось, воздух звенел от напряжения, а мир замер в томительном ожидании. «Мать, да ты спятила!» — завопил в голове голос Теслы. Симбиот проснется. Кошка вскочила на спину Юля и запрыгала на нем, как на батуте. А Нюта пришла в себя. С огромным усилием она подавила в себе все эмоции. Юль, пожалуйста, не надо. Прошептала она чувствуя, как его вес лишает ее воздуха. Она ощутила твердое мужское тело всем своим существом, и это вызывало не только страх, но и странное, непонятное волнение. Это опасно. Принц сбросил кошку, легко оттолкнулся и вскочил с кровати. Потом одернул рубашку, но не ушел, остался рядом. «Опасно для кого? Для тебя или для меня? Как женщина ты меня совершенно не интересуешь, только как объект для изучения». Анюта и рот открыла от удивления. Такого она точно не ожидала услышать. Попытка вспомнить ощущения тут же провалилась, слишком мало их тела были вместе. Она ничего, кроме взрыва своих чувств, не успела понять. «Но я же ведьма, пожирательница мужчин. В замке вы от меня убегали, как сайгак по пустыне. Это тоже было в рамках опыта», — засмеялся он. «Странно. Я вызвал у тебя сильные эмоции. И где же команда Весты?» «Эмоции?» От резкого грохота Аня взвизгнула и присела, и сразу раздался звон разбитого стекла. Неистовый порыв ветра, словно обезумевший дух, ворвался в комнату, распахнул окно, силой ударил створкой о косяк и разнес ее в дребезги. И тут же острая, нестерпимая боль пронзила Аню. Сознание помутилось, замелькали мушки перед глазами, она вскрикнула и провалилась в беспамятство. Очнулась она от громких мужских голосов. Сначала даже не поверила. Весь сильный пол страны от нее бежал, как от прокаженной, а тут... Два человека беседовали на повышенных тонах, где-то совсем близко. Анюта прислушалась, но кроме приглушенного Бу-Бу-Бу, не разобрала ни слова. Она осторожно открыла глаза и осмотрелась. Знакомая обстановка не оставляла никаких сомнений. Она по-прежнему находилась в гостевом доме. «Так, меня не отвезли в замок. Почему?» — задалась Аня вопросом. «И где дама Сабина с отрядом стражниц, раз нить взбунтовалась?» «Должны были уже караулить меня». Она прислушалась к своему телу. Боли уже не было, а рука работала свободно. «И как понимать сей пассаж?» — проворчала себе под нос. Анюта села, огляделась. Комнату освещала одинокая горелка в углу, все остальное тонуло в полумраке. Пленница бросила взгляд в сторону окна. Не было даже признаков разбитого стекла, хотя она хорошо помнила и ветер, и звон, и грохот. Может это обман зрения, мелькнула мысль. Аня подошла к окну и протянула руку. Пальцы коснулись холодного стекла, за которым разливалась чернильная темнота, и было невозможно понять, вечер сейчас, ночь или раннее утро. Тесла, ты где? Где, где? За дверью, промурлыкала та, и тут же раздалось тихое царапанье. Его капризное высочество выставило меня вон. И чем ты ему не угодила? У него и спроси! Чувствовалось, что мохнатая подружка тоже на взводе. Наверняка, когда прыгала конюте на руки в поисках спасения, не думала, что попадет с ненадежной хозяйкой в еще большие неприятности. И надзирательницы рядом: нет их! О как! Это наводило на интересные размышления. Анюта приободрилась. Получается, принц не выдал ее стражницам. А что тут было? Откуда взрыв? «Сын умершего жреца узнал, что ты в комнате принца и взбесился, бросил заряд магии. Чуть не снес этот паршивый гостевой дом к чертям собачьим. Ого, злобный какой! Бедная трактирщица! Да что с этой толстухой сделается? А вот я...» Тесла зафыркала, зашипела от злости. «И что случилось с моей пушистой девочкой?» Заворковала Анюта, чувствуя, что не добьется от кошки информации, если не успокоят ее расшалившиеся нервишки. «Ты бы видела мой хвост! И уши, и бока!» — жаловалась Тесла. А не даже показалось, что та всхлипнула, если, конечно, кошки всхлипывать умеют. «А что его высочество?» «Этот гад схватил меня за шкирку и выкинул из комнаты, как нашкодившую собачонку, будто это я взорвала о дом!» — возмущалась кошка. — Вот попадется он мне. Выцарапаю ему синие гляделки, чтобы больше ни на кого не таращился. Выразительный скрежет когтями по двери дал понять о мстительных намерениях Теслы. Анюте даже жаль стало немного Юля. — Ого, ты его высочество разглядела? — спросила Анюта, заметив периферии на тень своего отражения в зеркале. — Ну? — И как он тебе? «Скажи, как на духу, как девочка девочке». «Огромный, вонючий, шумный, голый», — фыркнула кошка. «Голый?» — Анюта переполошилась, кинулась к зеркалу, вгляделась в мутное отражение. Потом задрала юбки, потрогала ноги, но ничего подозрительного не заметила. На ней была все та же неудобная одежда. Никто ее не раздевал. «Принц отнес ее на кровать, это да» но даже не развязал шнуровку, чтобы ослабить корсет и дать беглянке в обмороке больше воздуха. Да и при разговоре с Юлем у нее не сложилось неприятное впечатление о нем. И тут она сообразила. У пушистой и сердитой кошки другое восприятие людей. И улыбнулась. «Жаль, а я думала, что вы подружитесь, и мне польза будет». «Угу, уже разбежалась». «Не груби, старушки, сама такой бу...» Закончить Анюта не успела. Где-то рядом опять раздался взрыв. «Бабах!» Разнеслось по всему дому. Показалось, будто задрожали стены, а с потолка посыпалась и звездка Или солома. Разглядывать было некогда. Аня взвизгнула, сердце молотом забухало в груди и сразу отозвалось болью в плече. «Твою ж мать!» Прошептала она, несколько раз вздохнула, успокаивая эмоции. Ей совершенно было не нужно, чтобы снова проснулся симбиот. «Не смейте к ней прикасаться!» Следом за грохотом прилетел громкий вопль. «Это моя добыча!» Басом ответил кто-то. Аня подкралась к выходу, тронула ручку двери и поникла. Та оказалась заперта. «Слушай, Пушистик, кто там так буянит? Принц ругается с тем злобным гадом, сыном жреца. Как его там зовут? Чинар, кажется. А поподробнее?» «Да не видела я ничего!» Когда ты хлопнулась в обморок, Юль засуетился. Притащил сюда мужика в белом. Тот поколдовал над тобой, поколдовал и смылся. А дальше? Примчалась трактирщица с парнем. Он стекло вставил, осколки убрал. Я потеряла сознание от резкой боли в плече. Проклятый симбиот проснулся. Я тебя предупреждала. Гаси эмоции, работай над техникой сухого сердца. Ты меня не слушала проворчала кошка. Но Анюта лишь отмахнулась. Куда больше ворчания Теслы, Ее интересовал сейчас скандал в соседней комнате, а он разгорался не на шутку. Собеседники уже не контролировали себя. Казалось, мирным чаем с печеньками там и не пахло. Наоборот, намечалось великое побоище, свидетелем которого Анюта вовсе не желала быть. Бабах! От мощного удара снова содрогнулась стена. Так, пора делать отсюда ноги. Аня бросилась к окну.